которые сейчас же расположены в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтобы угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку. «Сашка!» – крикнул граф. «Дай ему!»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 «Под тобой черт, а не лошадь!» «В ландсадах вся...» «Сидишь, бывало, это к чертам!» Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, — говорит, — пожалуйста, без вас ничего не будет. Проведите эскадрон церемониалом». «Хорошо, мол, а уж тут есть!» Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!»